Глава пятьдесят седьмая. Лёша пришёл даже не вечером, а уже через три часа. Принёс огромный пакет. «Вечером не смогу», — пояснил он. «Поэтому вот». Он пристроил пакет на тумбочку и стал деловито выкладывать кульки и свёртки. Это тапочки. Любины, правда, но у неё нога большая. Вот носки, полотенца, зубная щётка, мыло. Это пироги, мать испекла. Чёрт, кружку забыл. И тарелку. Посмотрю, может, где-то рядом можно купить. «Не надо, здесь дают посуду». — пробормотала Мика, глядя на него со смешанными чувствами. — Такая забота, конечно, трогает. Но её и без того точно плитой гранитной придавило. Скоро совсем расплющит. — А вот и одежду тебе принёс. Мика изумлённо уставилась на халат, который он вытряхнул из пакета на постель. — Лёша, это же мой? — недоуменно спросила она. — А? Ну да. — преспокойно подтвердил он. — Что-то ещё, окажется, забыл. — Ну откуда? — Так ты же сказала, что сумку потеряла. А в ней и ключи и документы. — Ну да. «Ну, я слесаря вызвал, чтоб тебе замок поменяли. А то и ограбить же могли. По документам узнали бы адрес и всё». Лёша похлопал себя по карманам, выудил связку ключей. «Вот твои новые ключи. Или пусть пока у меня побудут. А халат я в шкафу нашёл, ну, пока замок врезали». Ошарашенная Мика даже не нашла, что сказать, только молча протянула руку. Вздохнув, Лёша положил в неё ключи. «Ну ладно, я побежал. Заеду завтра утром». Мика опустилась на кровать, всё ещё вне себя от удивления. Почему-то мысль, что Лёша, пусть даже и из самых благих побуждений, заглядывал в её шкаф, не только обескураживала, но и вызывала неприязнь. Да что уж, стало откровенно противно Может, конечно, она чересчур щепетильна, и в этом нет ничего, кроме дружеской опеки, но для неё это стало последней каплей. То, что всё это время тихо зудило внутри, сейчас взвыло, как пожарная сирена. Не надо ей никакой помощи и заботы от него. Не надо дружбы, вообще ничего не надо. Даже возникло безотчетное желание скрыться от него, но это, конечно, было глупо. Потом Мика поняла, почему ее так резко от него отвернуло. Ведь она очень тепло к нему относилась. Просто Леша, ни слова не говоря, ни о чем ее не спрашивая, решительно и целеустремленно расширял границы. Он уже не просто вторгся в ее личное пространство, он вовсю хозяйничает там. Причем ведет себя так, словно она беспомощная и не самостоятельная От такой экспансии правда хотелось бежать без оглядки. Вечером Мику навестила Вера, отдохнувшая, стройная, загорелая, с выцветшими на солнце льняными волосами, она выглядела потрясающе. Мика даже слегка растерялась в первый миг, но потом Вера шагнула к ней и осторожно обняла. Вживую они не виделись давным-давно, хотя регулярно созванивались по скайпу и переписывались в мессенджерах. В общем-то, они были в курсе дел друг друга. Так Мика знала, что у Веры бурно роман с сокурсником, и все у них очень серьезно, с прицелом на скорую свадьбу. С ним она и ездила отдохнуть после сессии. «Ну, как ты?» – спросила Мика. Улыбаться она не могла. Больно, но подруге страшно обрадовалась. «Как твой Миша?» «Да, всё у нас хорошо. Лучше скажи, как ты. Кто это сделал? Как? Где это было?» Мика пересказала ей вчерашнюю историю и, невольно вспоминая, снова загрустила. «Да не расстраивайся». Вера присела рядом, обняла её за плечи. Нет, это, конечно, ужас немыслимый. Я до сих пор поверить не могу. И обязательно надо выяснить, чьих рук это дело. Но хочу тебе сказать, что сейчас все поправимо. Медицина и современная косметология творят чудеса. В Лондоне вот недавно случай был. Девушку-индианку тоже облил какой-то урод. Там вообще жуть была. У тебя-то еще ничего. Ну, подумаешь, щека. Ерунда. А у ей все лицо обезобразили. А она блогерша на Ютубе. Так ей на в лед на пластику. И через год она стала еще красивее, чем была. Честно. «Хочешь, покажу?» «Я верю, верю. Просто в голове пока не укладывается. И всё это так, не вовремя». «Ну, такое и не бывает вовремя», — вздохнула Вера, а потом повернулась к ней, округлив глаза. «Слушай, а ты что, с Онегиным теперь?» Эту новость Мика вчера собиралась рассказать Вере при встрече. «А откуда ты знаешь?» «Он приходил сегодня утром». «К тебе?» — удивилась Мика. «Да, представь моё удивление. Последнее, что я помню, то, как вы врагами расстались, как ты его ненавидела». И тут он такой с утра пораньше прибегает и спрашивает, где Мика? А я же сама тебя потеряла. Весь вечер тебе вчера звонила, два раза заходила. Не знала, что и думать. А Женька напирает. «Вы, — говорит, — вчера вечером встречались. Где Мика?» «Ну, я ему сказала, что должны были, но не встретились. Мы с ним еще раз к тебе сходили. На нем, если хочешь знать, лица не было. Так, значит, вы теперь вместе?» «Я не знаю», — поникла Мика. «Мы только-только начали встречаться. Да, у нас всего одно свидание и было. И вот теперь все это...» «Так ты его отбила у Карасёвой? Слушай, а может, это она тебе так отомстила?» «Да, конечно, она. Ты про неё полиции сказала?» «Я про всех сказала. Они же допрашивали, с кем общаюсь и вообще. Вер, ты только Жене не говори, где я?» «Почему?» Неподдельно удивилась Вера. «Он же тебя ищет. Мы когда утром к тебе ходили, он потом поехал к твоей бабушке. Думал, что, может, ты там?» «Я даже не знаю. Но я не хочу такая ему показываться. Не хочу видеть в его глазах жалость». Хочу, чтобы он меня запомнил, какой я была». Вера просидела с ней, пока ее не попросили. Уходя, она всучила Микки пакет с экзотическими фруктами и пообещала прийти завтра. На следующее утро адская процедура, именуемая перевязкой, повторилась. Смена работала другая, но больно было так же. Правда, мидбрат пообещал, что еще день-другой придется потерпеть, а там уже станет легче. Из процедурной, которую она окрестила «пыточной», Мика шла по стеночке, так ее качало от пережитых ощущений. Лоб блестел от испарины, ноги сковывала слабость. Домашний халатик, которому сто лет в обед, расстегнулся и сбился на бок. Это она так снова елозила под ремнями. На голове наверняка свалялось воронье гнездо. Уже два дня она не расчесывала и не мыла волосы. Но в эту секунду Микки было абсолютно плевать, как она выглядит. Добраться бы до палаты, до кровати и рухнуть без сил. И лежать неподвижно, пока измученные раны не успокоятся. Она ввалилась, еле переводя дух в свою палату, и замерла на пороге. Затем бессильно привалилась к стене. Там был Женя. Он стоял посреди комнаты и с нескрываемым ужасом смотрел на перевязанных женщин. На шум он обернулся, вскинул на нее глаза. Конечно, в его взгляде полыхнула жалость. И жалость, и боль, и смятение. Но почти сразу он улыбнулся и медленно подошел к Мике. И смотрел при этом так, будто не видит никаких бинтов. Будто она такая, как раньше. «Ты жива!» «Я чуть с ума не сошел!» «Женя!» — выдохнула Мика и сглотнула подступивших горлуком. В голове ее теснились мысли, слова, вопросы. Но почему-то сказала она самое неважное и незначительное, наверное, потому что на важное не хватало сил. «Как тебя пропустили?» — спросила Мика. «А как меня можно не пропустить?» — ослепительно улыбнулся Женя. «Все ведь люди. Со всеми можно по-хорошему договориться». «Тебе Вера сказала?» Он кивнул, неотрывно глядя на нее с такой щемящей нежностью, что напряжение, сомнения и страхи как-то сами собой улеглись. Женя поднял руку, легонько провел пальцами по спутанным волосам, по виску, по здоровой щеке, коснулся подбородка. «Больно?» – спросил он с сочувствием. Мика тоже кивнула, веки защипало на глаза навернулись слезы. «Боль уйдет. А это уродство?» – она приподняла руку, едва коснувшись повязки на щеке. «Останется». Женя мельком скользнул взглядом по бинту, потом снова посмотрел ей в глаза. Пристально, остро, пытливо. Он больше не улыбался и выглядел как никогда серьёзным. «Ты и поэтому не хотела, чтобы я приходил? Мика, ты правда думаешь, что для меня? Что я такой идиот, которому только красивая обёртка нужна и ничего больше? Ты сам говорил, что тебе нравится моя внешность, а всё остальное. А больше ты ничего про меня не знаешь». Мика опустила глаза. «Ну как, не знаю?» Мика, он издал смешок и качнул головой. Потом чуть наклонился к ней, заглянул в лицо. «Посмотри на меня. Я сказал, что ты красивая. Но это же так. Ты для меня была, есть и всегда будешь самой красивой. Даже если бы тебя действительно изуродовали, это бы ничего для меня не изменило. Всё, что мне надо, я про тебя знаю. Но хочу знать ещё больше. Всё хочу про тебя знать. Какая ты была в детстве, что тебе нравится, чего ты боишься, о чём мечтаешь. Словом, всё». Мика слушала его. И ей казалось, что до этого момента у нее внутри был стянут тугой узел, а теперь ее отпускает. Даже дышать стало легче. Но непонятно, почему вдруг из глаз покатились слезы. «Не плачь», — прошептал Женя и, помолчав, добавил, «Я люблю тебя».